Гериос 2 дня после этого разговора Михаил Семёнович преобразился. Вместо цилиндра на нём оказалась фуражка блином с офицерской какардой, вместо штатского платья короткий полушубок до колен и на нём смятые защитные погоны. Руки в перчатках, с растра трубами, как у Марселя в гугинатах, ноги в гетрах. Весь Михаил Семёнович с ног до головы был вымазан в машинном масле, даже лицо, и почему-то в саже. Один раз, и именно 9 декабря, две машины ходили в бой под городом, и, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли вверх с 20 по шоссе, и после первых же их трехдюймовых ударов и пулеметного боя петлюровские цепи бежали от них. Рапорщик Страшкевич, румяно-энтузиаст и командир четвертой машины, клялся Михаил Семенчу, чтоб все четыре машины, я же ли бы их выпустить разом, одни могли бы отстать город. Разговор этот происходил девятого вечером, одиннадцатого в группе Щура, Копылова и других наводчики, два шофёра и механик. Шпалянский дежурный по дивизиону говорил с умирке так: "Вы знаете, друзья, сучหนисти говоря, большой вопрос. Правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана? Мы представляем собой в его руках ни что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую чёрную реакцию. Кто знает? Быть может, столкновение петлёры с гетманом исторически показано. Из этого столкновения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 хитро прищурился и подмигнул с собеседником куда-то на северо-восток. Группа еще немножечко побеседовала и разошлась. 12 декабря вечером произошла в той же тесной кампании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным. Но зато хорошо известно,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 Итшетны ещё разговаривал про пропорщика Шпалянского от безрассудных поступков. А назначенный Шпалянский, известный всему дивизиону своей исключительной храбростью, оставив Щёра и взяв карабин ручную гранату, отправился один в отъёму на разведку к железнодорожному полотну. Щёр слышал выстрелы, Шёр совершенно уверен, что передовой разъезд противника, заскочивший в теличку, встретил Шпалянского и, конечно, убил его в неравном бою. Шёр ждал проперщика 2 часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь 1 час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казённую мотоциклетку номер 8175.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 Возле них валялись гайки, ключи, какие-то вёдра. А в полдень в полдень ещё сам командир дивизиона капитан Плешко